Происшествие это не имело последствий. Он вскоре поправился. Сначала я сильно встревожился, но мне не следовало успокаиваться так быстро. Первые симптомы его болезни я встретил с безмятежной глухотой человека долгие годы, отличавшегося отменным здоровьем. Я воспринял их с тайной верой в неисчерпаемые запасы сил, свойственные молодости, в прочность человеческого организма. Нужно сказать, что и Луций сам на этот счет заблуждался. На первых порах ему хватало этого слабого пламени. Собственная подвижность и живость обманывали его так же, как и нас». Мои молодые годы прошли в путешествиях, в походных лагерях, на аванпостах. Я на собственном опыте оценил достоинство суровой жизни, целебное воздействие засушливого или студенного климата дальних краев. Я решил назначить Луция наместником той самой Панонии, где я сделал как вы начальник свои первые шаги. Положение на этой границе было теперь не таким критическим, как в те давние годы. Луций мог ограничить свою задачу спокойными трудами гражданского администратора или безопасными инспекторскими смотрами войск. Эта трудная земля излечила бы его от римской изнеженности. Он лучше узнал бы весь тот огромный мир, которым город управляет и от которого он зависит. Но Луция страшил этот край варваров. Он не понимал, как можно наслаждаться жизнью за пределами Рима. Однако мое предложение принял с той готовностью, какую выказывал всегда, когда хотел угодить мне. Все лето я внимательно читал его официальные донесения, а также секретные письма, присылаемые Домицием Рогатом, моим доверенным, которого я назначил секретарем Луция, чтобы он присматривал за ним. Отчетами я был вполне доволен. Луций проявил в Панонии всю серьезность, которая от него требовалась, и от которой он, может быть, избавился бы после моей смерти. Он хорошо показал себя также в нескольких конных схватках на аванпостах. В провинции ему, как и всюду, удалось всех обворожить, Свойственная ему высокомерная сухость тоже шла ему на пользу, и, во всяком случае, он не стал одним из тех простоватых государственных мужей, которые легко оказываются игрушкой в руках интриганов. В начале осени Луций простудился. Поправился он быстро. Но вскоре кашель начался снова. Появился жар, который никак не проходил и сделался постоянным. Следующей весной за кратковременным улучшением последовал внезапный рецидив. Врачебные сводки ошеломили меня. Вся махина государственной почты которую я незадолго перед тем учредил на огромнейших территориях с подставами для смены лошадей и колесниц, сказала, сдействовала теперь только ради того, чтобы каждое утро доставлять мне как можно скорее свежие новости о нашем больном. Я не мог простить себе того, что из боязни показаться чересчур снисходительным был так бесчеловечно жесток к Луцею. Как только он достаточно оправился, чтобы выдержать путешествие, я приказал перевести его в Италию. В сопровождении старого Руфа Эфесского, специалиста по легочным заболеваниям, я сам отправился в баи чтобы встретить в порту моего хрупкого Элия Цезаря. Климат в Тибуре лучше, чем в Риме. Но для больных легких он все же недостаточно мягок. Я решил заставить Луция провести позднюю осень в этих, более благоприятных для здоровья, краях. Корабль бросил якорь посреди залива. Лодка доставила на берег больного вместе с врачом. Его посуровившее лицо казалось еще более худым из-за бороды, которой точным мхом поросли его щеки. Он отпустил ее для того, чтобы больше походить на меня, но глаза, Луция, по-прежнему сохраняли жесткий блеск драгоценного камня. Первым его побуждением было напомнить мне, что он возвратился лишь по моему приказу. Службу свою он нес безупречно, повиновался мне полностью и во всем. Он был словно школьник» который отчитывается перед учителем, как он провел день. Я поместил его на той же вилле, где он прожил вместе со мною целое лето, когда ему было восемнадцать лет. У него хватило так-то никогда не заговаривать со мной о тех временах. В первые дни мне показалось, что недуг отступил. Уже само возвращение в Италию было хорошим лекарством — В эту пору года здесь все становится розовым и пурпурным. Но вот начались дожди. С серого моря подул влажный ветер. В старом доме, построенном еще во времена республики, не было тех удобств, какие имелись на Тибурской вилле. Я видел, как Луций печально греет на жаровне свои длинные, унизанные перстнями пальцы. Гермоген вернулся незадолго до этого с Востока, куда я посылал его, чтобы он обновил и пополнил там свои лекарственные запасы. Он испытал на Луции целебность грязи, пропитанной сильнодействующими минеральными солями, считал, что это средство помогает при всех болезнях, но легким у оно принесло не больше пользы, чем моим артериям. Болезнь обнажила все самые худшие стороны этой черствой и непостоянной натуры. Его навестила жена, и это свидание, как всегда, закончилось тем, что они наговорили друг другу много обидных слов. Больше она не появлялась. Луцию привели сына, прелестного мальчика, семи лет, беззубого и смешливого. Отец встретил его равнодушно. Он жадностью расспрашивал о политических новостях в Риме, но интересовался ими как игрок, а отнюдь не как государственный деятель. Однако его легкомыслие было по-прежнему формой мужества. К вечеру он словно пробуждался после целого дня оцепенения или страданий, чтобы безоглядно отдаться беседе, и делал это с таким же искрящим блеском как и прежде. Едва завидев врача, он заставлял свое исхудавшее тело приподниматься. Он до конца оставался принцем из золота и слоновой кости.